Носочник. Утро началось неожиданно. В полдесятого утра. С криком «Вставай, мы проспали!» Муж подскочил и начал метаться по квартире, пытаясь одновременно натянуть рубаху, допить кофе и почистить зубы. Не знаю как, но это он все пытался сделать одновременно. Вспомнив, что у меня выходной, я с облегченным вздохом рухнула на кровать. Не прошло и пяти минут, как меня снова подняли. «Носки! Где мои носки?» Бегал кругами взволнованный муж. «Вот только вчера постирал, на стульчик повесил, а теперь их нет. Что такое, а?» Все это время кот валялся в кресле, изображая толстую, а главное, невинную сосиску. — Ну, если их стащил этот твой кот, я вечером ему устрою! — расходился супруг, спешно доставая новую пару. Кот сделал вид, что оскорблен до глубины души и отвернулся к стенке. Весь его облик говорил. — Как... — Вы могли подумать, какую напраслину возводить на бедного, невинного кота? Да что бы я! Да что бы когда! Нужны мне ваши носки, как рыбе зонтик! Но я-то знала его хитрую морду и вороватую натуру. Тихонечко свесившись, я приподняла простыню, и заглянула под кровать. Так точно, оба носка лежали там. Точнее, то, что от них осталось. Два сереньких, пыльных и мокрых комочка. Муж продолжал ворчать. Ну, «А что, если их носочник крадет?» Попыталась отшутиться я. Что еще за носочник? Ну, разве ты не знаешь? Есть такой персонаж в мультиках и сказках. Маленький такой, с длинным носом. Он всегда ворует только один носок. Вот, может, и к тебе приходил. Мало ли. В том-то и дело. У меня два пропали. И это уже вторая пара на неделе. Безобразие какое! котавон. Ну, знаешь ли... Теперь уже разозлилась я. Сам, наверное, перевесил, куда и забыл. На когда сваливаешь... Склероз? Муж призадумался. Конечно, склерозом он не страдал, но и забыть что-то мог, как и все люди. Ладно, пока. Сказал он уже почти дружелюбно и ушел на работу. Ну и... Кот потупился. «И долго я тебя покрывать буду?» «Как маленький, честное слово! Игрушек вагон, а ты все носки таскаешь. И ладно бы, мои!» «Но ты ведь не сдашь!» Поинтересовался кот, открывая мусорный бачок. Испорченные носки полетели в урну. «Нет, конечно! Просто повешу на балкон новую пару». Этот трюк мы проделывали и не в первый раз. Благо в свое время я закупила целую партию одинаковых носков. Эх ты, носочник! погладила я кота. Взрослеть, когда будешь? Скоро, поурчал тот, но тырить носки не перестал. Потом муж привык и смирился. Тоже воспитание, если подумать.